Не выпускайте Скворцову в течение всех праздников, — обратилась она на ходу к Зубовой. Дайте ей Евангелие, пусть читает. Старуха уже хотела пройти на свою половину, когда Катерина Александровна спросила ее. — сколько времени назначен арест? — До Фоминой недели, когда все дети соберутся, — ответила Зорина. До них не велено наказывать. — Как наказывать? Высекут ее при всех. Катерина Александровна сделала шаг вперед с широко открытыми глазами, с полуоткрытым ртом и поспешила опереться о первый попавшийся предмет. — Что это с вами? Вам кажется дурно? — насмешливо спросила Зубова. Катерина Александровна провела рукою по лбу. — Нет, этого не будет. Это варварство. Она не крепостная, — решительным тоном проговорила она. Зорина, направившаяся к дверям своей половины, обернулась к Прилежаевой. «Не вы ли не позволите?» — спросила она с удивлением. «Неужели вы думаете, что я очень рада возможности высечь большую воспитанницу? Я, кажется, реже всех наказываю детей. Если же Скворцову я велю высечь, то это уж, конечно, будет сделано потому, что отстоять ее было нельзя». В голосе Анны Васильевны было что-то горькое. Действительно, старуха не притесняла детей. Не притесняла их уже просто потому, что не любила дрязг, плачей и криков. Она бронила Скворцову, узнав о бегстве последней. Но если бы это бегство могло не отозваться дурно на ней самой, то, наверное, из-за него только пожурила бы девушку, и тем кончилось бы дело. Старая полковая барыня... очень снисходительно смотрела на то, что она называла шалостями. Она очень не любила наказаний и слез наказываемых. Она более всего была склонна смотреть на все сквозь пальцы, и только поступки посторонних людей не грозили отнятием у нее последнего куска хлеба, то есть ее места. Старуха круто повернулась к дверям и вышла. Дело было в страстную пятницу. Дети под предводительством помощниц пошли в церковь. В приюте осталась одна Скворцова Екатерина Александровна. Последняя ходила в грустном размышлении по комнате и еще не решалась идти к Скворцовой, чтобы подготовить ее понемногу к печальным новостям и ободрить надеждой и на отмену тяжелого наказания, о котором, наверное, в этот же день поспешат сообщить ей и Постникова, и Зубова. Было около двух часов, когда к приюту подъехала карета. Катерина Александровна не обратила на нее никакого внимания и все еще ходила по зале, когда перед нею широко распахнулись швейцарской рукой обе половинки дверей, и в комнату торопливыми шагами появилась графиня Белокопытова. Она кивнула головой Катерине Александровне и на ходу проговорила «Здравствуйте, милая, где Скворцова?» Катерина Александровна молча повела графиню по направлению к классу. Ее сердце замирало от боли. Молодой девушке казалось, что она ведет инквизитора в темницу несчастного узника. По ее телу пробежала дрожь, когда под ее рукой щелкнул замок дверей. «Благодарю», — пробормотала графиня и прошла в двери, притворив их за собой. Катерина Александровна как бы приросла к месту. Она совершенно бессознательно стояла у дверей и слушала. «Здравствуй, милая, здравствуй», — послышался голос графини. «Так это ты решилась на такое дело? И тебе не стыдно? Подумала ли ты? «В какие дни ты это делаешь? Куда ты хотела бежать? Зачем?» Наступила минута молчания. «Что же ты молчишь, милая? Ты плакать должна. Ты каяться должна!» Снова заговорил сухой, натреснутый голос графини. «Господи, спаси позабывших тебя! Смягчи сердце грешников!» «Ты руки на себя наложить хотела, да?» А ты знаешь ли, кто наложил на себя руки на страстной неделе? Иуда, предатель. Читала в Евангелии. Да ты всю жизнь не отмолишь этого греха. Ты не смоешь его никакими слезами. Только милосердие Божье одно может спасти тебя. Из чего это? С чего тебе в голову пришло? Опять прошла минута безмолвия. «Ты обута, одета, в тепле, сыта!» — заговорил сухой голос. «Ты с улицы подобрана?» «Ты, может быть, замерзла бы где-нибудь, если бы тебя не подобрали? Ты должна бы вечно благодарить создателя, не оставившего и тебя ничтожную сироту по своей неизреченной благости. А ты как отблагодарила его?» Ты своими грехами снова распинала его. Ты, как Иуда, хотела уничтожить свою жизнь, дарованную тебе им, нашим Отцом Небесным, или шла на дорогу разврата. Опять воцарилось гробовое затишье. Среди этой мертвенной тишины Катерина Александровна, вся в вслух, услышала едва заметный шорох. Она не могла двинуться с места и с трудом повернула голову. К ней приближалась на цыпочках Анна Васильевна. Молодая девушка замахала ей рукой. Зорина кивнула головой, как будто отвечая ей, что она понимает ее мысль, и тихо остановилась около нее. — Я сейчас из храма Господня, — заговорил глухой голос. — Я удостоилась грешная лобызать его раны. Я слезами омочила его покрытые кровью ноги. Я плакала над его причистым телом, плакала о тебе. И он озарил меня мыслью, он благословил меня идти к тебе, вдохнуть в твое сердце раскаяние. Молись, и он помилует тебя. Перед тобой теперь целых десять дней для оплакивания твоего греха. Читай его Евангелие, читай об его муках, принятых им на себя для нашего спасения. И твое сердце умягчится, на него снизойдет благодать свыше. Я решилась наказать тебя, строго наказать, но ты помни, милая, помни, что это наказание, эти телесные муки, снимут грех с твоей души. избавит ее от тех мучений, которые ждут тебя в загробной жизни. Тебя не для того высекут? «Высекут!» — вдруг раздался раздирающий крик в классной комнате, и как-то дико, где-то далеко под сводом, отдался тяжелым стоном. В этом крике был ужас, было негодование, была резкая болезненность. Казалось, что после этого крика должна была надорваться человеческая грудь, из которой он вылетел. По телу Катерины Александровны пробежала дрожь. «Да разве тебе еще не говорили?» — спросил сухой голос графини. «Тебя высекут перед твоими подругами, чтобы не только ты искупила свой грех, но чтобы и они знали, что...» никогда. Никогда послышались дикие резкие ноты. Меня, сечь, перед приютом. Я выхожу вон. Я не хочу здесь быть. — Полно, полно, милая, — произнес глухой голос графини. — Разве ты имеешь право выйти отсюда? — Ты вспомни, что я приняла на себя обязанность матери. Я перед лицом Бога решилась воспитать твою душу. Я приняла на себя ответственность за твои поступки. Я не отступлюсь от своей тяжелой обязанности. Я не отдам тебя врагу человечества и спасу тебя. Ты видишь, я слаба, я больна. Мне тяжело нести взятый мною на себя крест. Но я несу, со смирением, с покорностью несу. Я вам всем мать».